Глава шестидесятая. Найл пытается бодрствовать, но ему на грудь давит тяжелый груз. Леди Ви склоняется над ним и что-то шепчет, но Соломон не разбирает ее слов. Он ощущает в теле холод моря. Для него становится шоком, когда в поле его зрения появляется Лайрон. У брата напряженное лицо, и он резким движением поднимает его на ноги. «Давай, Сол, иди, ты слишком большой, чтобы нести тебя!» Найлу удается опереться на поручень море уже спокойнее внизу ждет старый траулер отца а это говорит о том что лайрон вышел в море сразу же как получил сообщение на свой телефон кто то помогает соломону спуститься в лодку в следующий раз он приходит в сознание, когда лайрон прижимает сложенную тряпку к его боку и теперь шок сменяется болью ощущение такое будто между ребрами воткнули раскаленный железный пруд на лице брата отражается ужас. «Лай, с тобой все будет в порядке. Не трать силы, просто дыши, медленно и размеренно. Пригляди вместо меня за отцом, убедись, что ему хорошо. Прекрати, Сол, мы тебя заштопаем». Найл слышит, как брат и Уинстон Лейтон решают оставить двух членов банды на борту до завтра и впадает в беспамятство. Невелика потеря, если шторм разделается с этой парочкой. Он снова открывает глаза, когда на борт спускается Леди Ви. Вид у нее торжествующий, хотя порванное платье заляпано кровью. Рядом Найл видит силуэт того, кто стрелял в него. Через боль прорывается любопытство. Убийца в черных джинсах, лицо скрыто капюшоном. «Филипп, не пора ли открыть себя?» — цедит Леди Ви. «Я уже давно догадалась, что это ты». Когда над головой появляется луна, Она стягивает капюшон и выставляет на всеобщее обозрение черты, которые когда-то Голливуд считал совершенными. В свете звезд лицо полностью лишено красок, и Филипп Эверард больше не похож на кинозвезду. Он просто старик, и в его взгляде плещется ярость.